Здоровье н а р о д н о м у Здесь же явилась не икона, а сама Царица Небесная, да еще в сопровождении двух наиболее известных апостолов. Петр считался основателем христианской церкви, а через те заименитого ему митрополита Петра покровителя Московского княжества. Успенский собор Московского Кремля с 1329 года имел особый предел во имя апостола Петра, поклонения и е р и г о м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 Древние русские изографы рассматривали его как главные события биографии Сергии. Думается, житие Сергия значительно сужает содержание монолога Богоматери. Согласно агеографическому правилу, изгонять из повествования все конкретно историческое и оставлять только вне временное, абстрактно-типологическое, Епифаний Премудрый и его редактор п о х о м и й Серп, оставили в тексте только обещание при чистой з а б о т и т ь с я о т р о и ц к о м монастыре. Однако уже вдумчивый исследователь биографии с е р г е я Голубинский справедливо заметил, позволительно думать, что Епифания передает речь Божией Матери к Сергию неполно, что она, не ограничиваясь одним уверением, что монастырь будет всем изобиловать,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 и вместе с тем, чего так жадно ждут воспрянувшие духом люди. Их страхи и надежды, их ожидания и напряжения отозвались в сознании Сергия, не раз уже слышавшего голоса и видевшего ангелов н е б ы в а л и м по яркости и значимости в и д е н и е Все это заставляет с особым интересом отнестись к вопросу, когда же произошла эта чудесная встреча Сергия с Девой Марией. К сожалению, в списках жития нет точной даты события, а лишь косвенные указания. я б я ш е сороковница х р и с т о в а Рождества, день же пяток». з а м е ч а н и е это можно понимать по-разному. Первое толкование сводится к тому, что сороковница – это рождественский пост, начинающийся 15 ноября и продолжающийся 40 дней. Если считать, что видение произошло именно в сороковой день перед Рождеством, то его следует отнести к 14 ноября. Учитывая свидетельство жития о том, что событие произошло в пяток, то есть в пятницу, путем календарных подсчетов получим подходящие годы, когда 14 ноября было пятницей 1354, 1371, 1382 года. Одну из этих дат, 1354 год, принял писатель Балашов в романе о Серге. В старой литературе встречается и другая дата, 1387 год. При таком подсчете событие произошло не на Филиппово Заговине 14 ноября, а в первый день самого рождественского поста. Едва ли эта дата достоверна, свидетель ч у д а к и л е й н и к Сергий Михей умер 6 мая 1385 года. Не исключено и другое понимание сорокового дня, как сорокового дня после Рождества Христова, в том же смысле, в каком Пятидесятница, она же Троица, пятидесятый день после Пасхи. В этом случае явление совпадает с одним из двенадцати важнейших годовых праздников – с р е т е н и е м Оно, как известно, является непереходящим праздником и отмечается на сороковой день после Рождества Христова 2 февраля. В таком случае, тем же подсчетом по пятницам, получим совершенно иной ряд дат – 1369, 1375, 1386 и 1392 годы. Нельзя упускать из виду и самое простое понимание текста.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 Не станем утомлять читателя новыми хронологическими выкладками, позволяющими допустить и эту дату, заметим л и что точное определение даты явления Богоматери Сергию возможно только в случае открытия в источниках новых данных. Впрочем, как бы н и решился вопрос о точной дате явления Богоматери Сергию, ясно одно – год п р е д ш е с т в о в а в ш и й Куликовской битве был полон религиозного воодушевления – обращенного преимущественно к образу Девы Марии, небесной заступницы Руси. Осенью 1379 года князь Дмитрий попросил великого старца основать новый лесной монастырь в хорошо знакомой Сергию малонаселенной местности к юго-востоку от Маковца. Центром всей той округи было расположенное в е р с т а х в сорока Троицкого монастыря село Стромынь. Главный храм нового монастыря князь желал посвятить Успению Пресвятой Богородице. Этот праздник напоминал о победе над поганами в битве на реке Воже. Успенский монастырь должен был стать своего рода памятником героям, павшим в этом сражении. После отъезда великого князя с е р г е й немежко отправился в путь и вскоре выбрал место для монастыря на реке Дубинки, притоке Шерны, на Страмыне. Заказанный самим великим князем деревянный храм был выстроен очень быстро. Вокруг поднялись избы кельи. Первые иноки, вероятно, были присланы сюда из Троицкого монастыря. Уже 1 декабря 1379 года Успенская церковь в новом монастыре была освящена. В этот день по церковному календарю праздновалась память пророка Наума. Поскольку с этого же дня обычно начинали учить детей грамоте, то в народе говорили «Пророк Наум, наведи Наум». Игуменом нового монастыря Сергий поставил своего ученика Леонтий. Особое почитание Богородицы в этот период проявилось не только в посвящении храма Стромынского монастыря и некоторых других церквей. О том же свидетельствует один любопытный факт. В сохранившейся в сказании о Мамаевом побоище. Вместе с грамотами, содержавшими слова благословения и ободрения, Сергий послал князю Дмитрию на Куликово поле «Хлебец п р и ч и с т й о Богородицы», то есть просфору, вторую по порядку свершения проскомидии, на которой поминается Дева м а р и и Вторая половина июля издавна была на Руси добрым, радостным временем.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 а вместе с ней столь желанный для земледельца тёплый июльский ливень считалось делом пророка Ильи, разъезжавшего по небу в огненной к р е с н и ц е Ему же молились о хорошей погоде, о прекращении затяжных дождей. Старики, потерявшие счёт своим длинным годам, сидя на заваренке, вздыхали. На Илью до обеда — лето, а после обеда — осень. Иные тайком вспоминали в этот день древнего бога грозы и молнии Перуна,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 В эти томные радующие всяческим изобилием дни зрелого лета князья, как и простонароде, ь любили потешить себя пирами иными утехами грешной плоти. Но не такой, как обычно, а тревожный, с у е т н о й была для московских земель вторая половина лета 1380 года. Ходили слухи, что Мамай сумел собрать для похода на Русь громадное войско, в состав которого, кроме самих татар, Под этим термином русских летописей скрываются главным образом потомки половцев и приведённых б а т ы я м разноязыких кочевников Азии. Входили отряды наёмников из итальянских городов-колоний в Крыму, генуэзцы, армяне, а также полки, выставленные по требованию мамая правителями народов Среднего Поволжья и Северного Кавказа. Это было поистине нашествие двунадести языков. На помощь Мамаю обещал прийти великий князь Литовский Ягайло. Двуличную политику повел оказавшийся между молотом и наковальней князь Олег Рязанский. Устрашенный погромом его владения татарами в 1379 году, он обещал быть верным союзником м а м а я Одновременно он дал знать князю Дмитрию Ивановичу о подготовке ордынского нашествия. 23 июля в Москву примчался гонец с полумянной огненной вестью о том, что Мамай выступает в поход на Русь. Тотчас ко всем русским князьям, а также в Новгород и Псков, поскакали скоро вестники с призывом высылать отряды на помощь великому князю Дмитрию Ивановичу. Местом сбора была назначена к о л о м н а с у д а в период с 1 по 15 августа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 Его торжественное о с в е щ е н и е состоялось в воскресенье, 15 июля, в день памяти небесного покровителя с е р б к о в с к о г о князя, святого Владимира, крестителя Руси, общего предка всех русских князей. Имя Владимира часто вспоминали накануне Куликовской битвы, оно напоминало о могущественной и независимой Киевской Руси, о подвигах былинных богатырей. Наконец, в образе Владимира воплощалась идея исторического единства Киева и Москвы, любимая идея не только митрополита Киприана, но и с а м о г Сергия. День, 15 июля, был связан и с другим великим деятелем русской истории, Александром Невским, еще в конце XIII века причисленным к лику святых. Свою знаменитую победу над шведами на Неве он одержал в воскресенье, 15 июля, Тимон. 1240 года, ровно за 140 лет до освящения храма в Серпхове. Усиленное молитвенное обращение к Александру Невскому летом 1380 года проявилось в особом чуде. О нем рассказывал очевидец Пономарь, спавший летом прямо на паперте собора Владимирского Рождественского монастыря, где был погребен Александр. В среди ночи в храме сами собой зажглись свечи. Два таинственных старца вышли из алтаря, подошли к гробнице святого и воззвали «О господине Александре, в о с с т а н и и ускори на помощь правнуку своему, великому князю Дмитрию, одолевай ему сущу, а ты на племенник». В тот же миг князь встал из гроба и вместе с двумя старцами стал невидим. Узнав о в е д е н и и Пономаря, владимирские клирики вскрыли гробницу Александра и обнаружили его нетленные мощи, верный признак святости. Летом 1380 года строительство новых храмов велось не только в Серпухове, но и в другом южном форпосте московских земель – Коломне. Здесь спешно достраивали каменный Успенский собор. Однако торопливость повредила делу. В начале июля почти готовый храм рухнул. Не успели к осени 1380 года завершить иначе ты в 1379 году каменный Успенский собор в московском Симоновом монастыре у дороги, по которой шли войска из Москвы на колонну. Оба храма являлись воплощенным в камне молитвенным призывом к Богородице, военачальнице, защищающей нас в браних. К середине августа, когда истек срок сбора полков в Коломне, когда разведка сообщила о предполагаемой численности войск Мамая, Дмитрий понял, под его знамя съехало столько воинов, сколько едва ли удавалось собрать его отцу и деду. И все же войско поганых может оказаться куда более многочисленным, особенно если на помощь татарам явится Ягайло со своими русско-литовскими полками. В этой ситуации единственной надеждой князя Дмитрия становились ополченцы. Московский посадский люд и крестьяне, способные хоть как-то вооружиться и, бросив свои очаги и нивы, отправиться в поход. Ему нечего было пообещать им, кроме верной смерти. а принуждении не могло быть и речи. Даже если бы ему удалось силой собрать ополченцев и погнать их навстречу Мамаю, они бы попросту разбежались с дороги, растаяли в лесах. ушли в иные земли. У москвичей были свои счеты с Дмитрием. Он не жалел их карманов, теснил их старинную вольность, отнял у них заступника и ходатая Тысяцкого. Потом у Крюрика он смотрел на этих плотников, кузнецов, кожевников, гончаров с высоты своего боевого седла. Из-за спин злобных, как цепные псы, телохранителей. Городской люд жил совсем иной, н е п о н я т н ы й и ч у ж д ы й для него жизнью. Впрочем, и сам он был для посадских людей далекой, малоинтересной, хотя и необходимой для общего порядка жизни фигуры. Еще дальше он был от своих сирот, крестьян. И вот теперь он должен был просить их помощи, их крови во имя затерянной им тяжбы с мамой. Но как докричаться до них? Как заставить поверить в благородство своих целей, в то, что в случае неудачи он не предаст их, не бросит на произвол судьбы, а грев на гайкой своего быстроногого коня? И Дмитрий нашел единственно правильное решение. Кто-то, чье слово значит для простонародья больше, чем его собственное, должен как бы поручиться за него перед русью, породнить его с могучей силой земли. Поначалу, должно быть, эта мысль показалась князю почти оскорбительной. Однако, чем дольше он размышлял, тем яснее понимал, что непременно должен взыскать себе поручника святым. Им не мог быть ни чужеземец Киприан, ни кто другой из московских иерархов. Народ верил одному только Сергию. К нему и отправился Дмитрий с небольшой свитой. С семнадцатого августа он уже был на Маковце. До поздней ночи просидел он в келье у серьги, е рассказывая о своих заботах тревогах, и тревогах, исповедуясь как перед причастием. Дмитрий был до конца откровенен с игуменом и высказал заветное, ему нужно было не просто благословение, но и какие-то зримые всем воинам свидетельства того, что великий старец признал борьбу с мамаем священной войной.